Вероника Лесневская. Жена командира. Отчаянные. Книга 1. Отчаянные. Глава 1. Анна. Всё южное крыло первого этажа было заполнено светом. Никто не занавешивал окна, отчего создавалась атмосфера простора и спокойствия. Однако терять бдительность было смертельно подобно. в прямом смысле фразы Налей себе сок Устало улыбнулась женщина в потёртых джинсах и водолазке с высоким воротом Нашему мужчине удалось прорваться на склад а там этого добра предостаточно Криво улыбнулась она Через щёку у уголка рта змеёй спускался тонкий шрам искажая красивое лицо Склад о котором упомянула женщина находился на нулевом этаже прямо под крупным, некогда оживлённым супермаркетом. Я слышала, что это место просто кишело пустыми. Наша группа даже в самые сложные дни мысли не допускала о том, чтобы высунуться за пределы своего убежища. А они не только рискнули, так ещё и опустошили склад, и сколько же заходов им пришлось совершить. Не зря их называют отчаянными. Интересно, какому сумасшедшему пришла в голову эта идея и какой ценой была реализована. Хотя мотивы понятны. В сложившихся условиях запасы провизии приравнивались к валюте. А стаканчик тёплого фруктового сока, который мне сейчас предлагала женщина, был наравне с редким деликатесом. Несмотря на удручённое состояние и пережитый страх, я всё же подолась ближе и протянула руку. Кисть предательски дрожала, а из груди вырвался негольный вздох. Досталость тебе, да? Сколько их потеряли прежде, чем к нам добрались. Кстати, меня Искра зовут, представилась она, а я внимательно всмотрелась в её лицо, ожидая пояснений. Не спрашивай, отмахнулась. Новый мир, новые имена. Это один из принципов группы отчаянных, но я от своего отказаться ещё не была готова. а, может, подходящий случай не представился. Ведь их имена были скорее прозвищами, которые характеризовали человека или то, что с ним произошло. Поэтому Искра и добавила поспешно «не спрашивай». Предупредила, что вспоминать случившееся и делиться со мной этим не хочет. Не сейчас. А, может, никогда. «Да нет», — замялась я, пока Искра внимательно смотрела мне в глаза, дожидаясь четкого ответа. Наша группа была разделена пустыми у главного входа. Мы вчетвером попали к вам, остальные должны были уйти из здания. Коротко объяснила я и поспешила отойти, чтобы не слушать слова сожаления. Ведь выжить в окружении пустых крайне сложно. Но я верила в наших ребят и пообещала себе найти их несмотря ни на что. На ватных ногах я медленно пересекла холл и подошла к огромному на всю стену окну. Руки всё ещё дрожали. Приходилось прилагать все силы, чтобы удержать стакан с соком. Глаза сильно слезились от непривычно яркого света, и я не сразу заметила приоткрытую стеклянную дверь, ведущую на просторный балкон. С ума сойти. Мало того, что обосновались на первом этаже в стеклянных офисах, так ещё и двери на распашку. Нет. Надо рвать отсюда когти, чем быстрее, тем лучше, и искать своих. Однако, противореча своим мыслям, я всё же подошла к перилам, сделала глоток сока и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Лишь мельком взглянула на плечистого брюнета, который стоял у стуканам чуть поодаль, и собралась возвращаться в помещение. Всё-таки я не отчаянная, а тем более не самоубийца. Но в этот момент на мою талию легла тяжёлая мужская рука. Как он оказался так близко? кожу под горяче ладонью мгновенно охватило жаром то ли от возмущения, то ли что за помоги их сдержать размеренно и грубо сказал мужчина метрах в пяти от дороги двое пустые я всмотрелась вдаль мужчины и женщина направлялись к зданию на вид обычная семья которой нужна помощь но как Не моргай. Сейчас. Отрывисто произнёс он, и я подчинилась. Голос звучал властно и строго, с еле уловимым налётом обеспокоенности. Вот и умница. Пренебрежительная похвала заставила поёжиться. Парни подготовят сеть минут через 5. Но если не держать, в пусты и подберутся слишком близко. Тогда они проникнут в здание и примкнут к своим сородичам, и вместе станут ещё сильнее. Нельзя этого допустить. Закрывать глаза будем по очереди, по сигналу. И он сжал мою талию. Сейчас смотришь ты. Я сильно напрягла глаза тем самым, только усложняя себе задачу, но вглядываясь в очертания семьи, по-прежнему не чувствовала опасности. Не похожи эти люди на пустых, с которыми мне приходилось сталкиваться. Было лишь одно но. которая заставляла меня и дальше следовать сигналам обжигающей руки на моей талии. Семья не двигалась все то время, что я смотрела на них. Ни на шаг. Они застыли каждый в своей позе, будто живые скульптуры на фестивале. Сравнение заставило меня передернуться. Все это осталось в прошлом. А впереди неизвестность. И пустые, чтобы им пусто было. Рука Натали ослабла, и я прикрыла полные слёз глаза. Как это работает? Почему не завести окна? Они же нас видят. Забросала мужчину вопросами. Эта группа не перестаёт меня удивлять. Нет, они нас чувствуют. Многозначительно прорычал тот. Вы там на пятом вообще не в курсе были. Теперь ясно, почему так всё закончилось. Хмыкнула и, видимо, почувствовав, как я напряглась, добавил сболезненную. Они живые. Только и смогла выдавить из себя я, при этом непроизвольно сжала кулаки. Пластиковый стакан хрустнул, сок пролился на край футболки, стёк под джинсы, мой запачкал измятые кроссовки. Выругавшись, я подалась назад и, не заметив очередного сигнала, опустила взгляд. Чёрт, послышалось пару секунд спустя. Я дернулась и посмотрела в окно, туда, где должна была быть та самая обычная семья. Сердце забилось где-то в горле, стало трудно дышать, а в голове всплыл вчерашний злополучный день, когда нас заставили покинуть пятый. Семья успела приблизиться практически вплотную к зданию, и это буквально за пару секунд. Невозможно! Изменилась и внешность каждого из них. Кожа была пронизана тонкими черными линиями, Глаза светились, а лица потеряли свои очертания, превратившись в гладкие блестящие маски. Пустые. "Прости", только и смогла прошептать я. "Внимательна", рявкнул мужчина и опять жал руку. "На этот раз я уж точно не отвлекусь. Теперь сомнений в том, что передо мной пустое, не осталось. Слушай и слушайся, глупая девчонка", продолжил грубияна, слабев хватку. Без напарника я сейчас не справлюсь. Или хочешь сегодня стать десертом? Его тон раздражал и отталкивал. Хотелось осадить неприятного мужчину, но что могла сейчас противопоставить ему я? Обычная женщина, которая взяла на себя слишком много и потеряла почти всё в груповом. Не думала о том, что следует дежурить по двое. Так в гляделки играть проще. Только и смогла сказать я, держа на прицеле пустых Не думала о том, что в твоём положении не следует мне дерзить. Он ослабил руку. Я у вас ненадолго, парировала я, уже не надеясь на нормальное объяснение. Однако мужчина продолжил. Данная точка раньше не патрулировалась. На пустыре давно никто не появлялся, да и стёкла днём выполняют роль зеркал. Ошибку исправим. Но ну, а я вышел сюда, как и ты, сока попить, усмехнулся. — Похоже, ты приносишь неудачу. Зеркала. Зацепилась я за неизвестную мне информацию, пропустив мимо ушей издевку напарника. Но сильные пальцы опять грубо сжали мою кожу, заставляя смотреть. В этот же момент на поясе мужчины зашумела рация. Рация. Да захваченный отчаянными склад действительно оказался сокровищницей. Свободной рукой напарник зажал кнопку и после короткого «Командир, мы на месте!» облегченно выдохнул. «Командир, значит? Ну супер! Теперь все стало на свои места. Никто иной, как глава группы отчаянных, которого все упоминают с благоговением и страхом, сейчас крепко прижимает меня к себе и выслушивает мои пререкания. Да уж, знакомство не задалось с самого начала. Долго я здесь не задержусь». Поток недобрых мыслей прервала возня вокруг семьи. Парни, как называл их ком, обогнули пустых с трех сторон, оперативно направили на них оружие, из которого выстрелили пучки света, и сияющей сетью накрыли врага. Короткое замыкание, вспышка, и на месте семьи не осталось ничего. Как это возможно? Только яркое свечение взметнулось вверх, растворяясь в небе. Парни не пострадали. Я замерла. Ходили слухи, что у военных есть оружие, способное развеять пустых на мелкие частицы. И вот я вижу его здесь, на первом, считай, по соседству. Так близко и в то же время слишком далеко, чтобы помочь нашей группе. Откуда у вас? шипнула я, но мой голос потерялся в треске рации. Сделано. Двое их на эту точку, немедленно. В голосе командира прозвучало негодование. Что ж, пора исчезнуть, пока и мне не досталось. Я отстранилась от уже бывшего напарника, однако хватки тот не ослабил. Вместо этого развернул меня к себе лицом и бесцеремонно осмотрел, словно я была новой зверушкой в его личном зоопарке. Но тебя смотреть приятнее, чем на пустых. Охмыльнулся он, не сводя с меня глаз. Сомнительный комплимент. Сейчас я могла изучить его лицо. Большие карие, почти чёрные глаза, острый нос, тонкие губы, густая щетина, мимические морщины на лбу, шрамы на коже. Он мне был привлекательным, скорее наоборот. Но рядом с ним не хватало воздуха. Слишком близко, слишком опасно. Меня зовут Анна. Я попробовала сменить тему, но Чёрт уимя, когда на дворе конец света. Командир слегка наклонил голову набок и прищурил глаза, как зверь, который готовится напасть на жертву. Он придвинулся вплотную, так что я могла чувствовать его дыхание на своих губах. Ну уж нет. Мимоком, совсем в молоко. Привык получать всё, что хочешь, пользуясь властью и влиянием, не на ту нарвался. Конец света не равно вседозволенность. Задыхаясь от возмущения и навещевой близости, я приготовилась оттолкнуть Нахала и даже отвесить о плеуху, тем самым подписав себе приговор об изгнании. Но что-то пошло не так. Голова закружилась, в горло подкатила тошнота, и мой разум поглотила тьма.